Детектив Роулингс раскачивается взад-вперед на своем стуле, громко пыхтя. Нетрудно забыть, что мы не на одной стороне, тем более, что она продолжает утешать меня, а я стараюсь быть полезной. Да, я знаю, как это было ужасно, хочу я ей сказать. Вам не нужно мне это говорить, но мы обе знаем, что так станет, «Намного хуже». «Расскажите мне побольше о своей дружбе с Гарриет», — предлагает она. «Как вы с ней познакомились?» «Гарриет работала в школе Сент-Мэри», — отвечаю я. «У меня пересохло во рту, и я допиваю последнюю каплю воды из стакана, в надежде, что она предложит мне еще». «Детектив сказала мне, что я могу взять перерыв». но я еще не набралась смелости попросить. «Это школа, в которую ходят ваши дети?» спрашивает она. «Та же школа, где проходил праздник». «Да». До того, как у Гарриет появилась Алиса, она работала там какое-то время ассистентом. Я говорю ей, что меня вызвали в школу, поскольку там была проблема с Джеком. Но подавляю желание добавить, что мой сын Ничего плохого не сделал. Я видела Гарриет раньше, но это был первый раз, когда мы разговаривали. Образ Гарриет, нервно порхающий по игровой площадке, всплывает в моей голове, и я снова слышу голос Одри. Она мечется, как мышь. Я, возможно, хихикнула тогда, потому что, как всегда, наблюдение от было к месту, но я также почувствовала что-то еще, наблюдая за Гарриет. Может, жалость? Она, наверное, просто стесняется. Пробормотала я, разглядывая голову Джека. Распространили очередное предупреждение о вшах, а Джек умудрился подцепить их уже четыре раза. Я была не готова принять этих дорогих гостей в пятый. Или она не хочет, чтобы ее беспокоили родители? «Хм, она немного странная», — сказала Одри. «Она не смотрит никому в глаза». После этого я подняла взгляд, чтобы увидеть г а р р е т кинувшуюся к главному зданию и спрашивающую, что она может сделать для нас. «Мам!» Мы все толпились кучкой, склоняя головы ближе друг к другу, когда сплетничали или громко смеялись. Мы были стаей, и большинству из нас так было комфортнее, даже если мы не упоминали об этом вслух. Я ничего не говорю детективу об этом. Вместо этого я говорю, что Гарриет была честна и открыта со мной и очень легка в общении. Когда она делилась со мной своим отношением к Джеку, Я наблюдала, как ее пальцы играют с я швом ее А-образной юбки. Ее ногти были обкусаны, и твердый кусочек сухой кожи оттопыривался на большом пальце. В какой-то момент я сосредоточилась на этом, желая, чтобы она перестала говорить о моем сыне с такой тревожащей точностью и опасаясь, что начну плакать. «Миссис Рейнольдс», — произнесла Гарриет мягко, — «если вы думаете, что я ошибаюсь». «Пожалуйста, скажите мне...» Я покачала головой. «Нет, вы не ошибаетесь», — признала я. «Она была первым человеком, который увидел Джека именно таким мальчиком, каким он и был». «Он очень сообразительный», — продолжала Гарриет. «Академически он на голову выше всех, но в социальном плане он не всегда справляется с некоторыми вещами так, как положено в его возрасте». «Я знаю», — кивнула я. «Есть результаты тестов, которые мы можем посмотреть и подумать, как ему помочь». «Не нужно навешивать на него никаких ярлыков», — сказала я. «Я не стесняюсь, но все в порядке, миссис Рейнольдс. Вам не нужно принимать никаких решений прямо сейчас. И вам, конечно, не нужно беспокоиться о рассмотрении другой школы». если вы не хотите. Я говорю детективу, что она была замечательной ассистенткой. Она так заботилась о детях. Поясняю я. Она уделила мне время. Мы поговорили, и я поняла, что у нас много общего. Что же у вас общего? Это не первый раз, когда меня об этом спрашивают. Прежде всего, это наше прошлое. «Отвечаю я. Мы разговаривали о...» «Я резко останавливаюсь. Я собиралась сказать, что мы говорили о наших отцах, что у нас были общие секреты. Несмотря на то, что наша встреча началась с разговора о Джеке, й я каким-то образом свернула на собственное детство и поделилась с Гарри этой историей о своем отце. Ну, кое-чем». По крайней мере, я рассказала ей больше, чем кому-либо другому. Я рассказала, как он бросил нас, когда я была еще ребенком. Но затем г а р р и е т призналась, что ее отец умер, когда ей было пять, и я сразу ощутила вину, потому что это, конечно, намного хуже того, что пережила я. Это случилось много лет назад. Она сжала мою руку в своей... «Пожалуйста, не огорчайся». Но, несмотря на ее улыбку и то, как убедительно она на меня смотрела, я видела проблеск слез в ее глазах и знала, что она просто пытается показать, что не расстроена. В глубине души я ощущала, что ей все еще больно от потери, и даже тогда, в начале нашей дружбы, я чувствовала себя виноватой. Время — Великой Целитель. «Не так ли?» — сказала она. «Так вроде говорят». «Говорят, но я не совсем уверена, что согласна», — пробормотала я. «Да», — улыбнулась она, — «я тоже не уверена». И после краткой паузы я вдруг обнаружила себя, упрашивающей ее присоединиться ко мне и моим подругам-мамам, выпить кофе на следующей неделе. Гарриет выглядела захваченной врасплох, И я предположила, что она откажется. Но вместо этого она поблагодарила и ответила, что с удовольствием. И пока я улыбалась и говорила, что это замечательно, то одновременно размышляла, не слишком ли поспешила с приглашением. Другим мамам могло бы это не понравиться, потому что они хотели свободно разговаривать о школе, и Гарриет стала бы моей ответственностью, а я не думала, что нуждаюсь в дополнительной головной боли. Когда я рассказала Одри, что натворила, она подняла бровь. ь д а ей шанс. Думаю, она тебе понравится», — сказала я. «Кроме того, она больше никого не знает в этом районе». У г а р р и е т не было других подруг. Я поняла это с самого начала. Том как-то назвал ее моим новым питомцем, чем ни на шутку взбесил меня. Но что-то в Гарри действительно заставляло меня взять ее под крыло. Я решила, что могу помочь ей. Первый шаг — ей нужно познакомиться с большим количеством людей».